Глава 6. В 7 часов я закрыла лавку, глянула на вывеску, которая на самом деле оказалась гораздо лучше прежней, и быстрым шагом направилась к бейкеру. Этим вечером в бабушкином доме меня никто не ждал. Когда я как можно непринуждённо спросила, кто чем будет занят после работы, Грейс ответила, что у неё есть дела. Саймон же собирался встретиться с другом Райли. В дальнейшие планы братьев посвящать меня не захотел. А я не посчитала нужным давить на него. Хотя пора бы уже начинать. Остался только приветик. Но он точно переживёт до моего возвращения и не расскажет никому, во сколько я явилась. Как оказалось, Бейкер жил недалеко от площади. Это было ещё одной причиной, почему я пошла сразу к нему, а не к себе. Не хотела тратить попусту время. Ведь сегодня мне ещё предстояло сварить парочку зелий. Поступили срочные заказы. Несмотря на пристальное внимание со стороны бейкера к моей персоне, терять таких важных клиентов, как жена бургомистра, было не в моих интересах. Рано или поздно Эленар покинет Шеффилд. А мне здесь, возможно, доживать свой век. Только теперь действовать я буду гораздо хитрее. Наступать дважды на одни и те же грабли не в моих правилах. Поскольку у нового начальника управления не удосужился сообщить свой адрес, мне пришлось выпытывать его у Грейс. Кузина с подозрением отнесьлась к вопросу. Однако к счастью, не полезла в душу с расспросами. «Ну как долго мне удастся утаивать от родных и знакомых, постигшую у меня незавидную участь?» «Хотя, если подумать, как для кого?» Ответ я получила и едва подошла к массивному ограждению. По обе стороны от двухэтажного дома, в котором, со слов Грейс, жил Бейкер, возвышались еще два совершенно одинаковых домика. На окнах того, что стоял справа, колыхались легкие шторы. Одна из них медленно приподняла, си быстро опустилась, как только я толкнула калитку. Кто-то подглядывал за мной, и отсутствие шляпы вряд ли делало меня неузнаваемой. Адское пламя выругалась я сквозь зубы и перевела взгляд на другой дом. Оттуда никто не выглядывал, но за гординами одного из окон легко угадывалось чьё-то движение. Словно кто-то раскачивался в кресле. Не желая ни секунды и дольше находиться на всеобщем обозрении, вошла во двор. Вымощенная камнем дорожка вела прямо к дому. Занавески и шторы на здешних окнах висели криво. На подоконниках то там, то сям виднелись засохшие цветы. На двери красовалась ручка в виде головы льва, держащей в пасте кольцо. Я взялась за него, намереваясь возвестить хозяина о своём прибытии, но не успела и раз опостучать, как дверь распахнулась. На пороге в тёмно-синем камзоле стоял Линар, который, скорее всего, только недавно вернулся из управления. При виде меня его губы расплылись в ораничной ухмылке. Было очевидно, что наша встреча начнётся с взаимного обмена колкостями. Не перестаёшь удивлять меня, ведьмочка. Я не ждал тебя так рано, поэтому прости, не успел подготовиться к твоему приходу. В его голосе отсутствовали стальные нотки, которые мне не раз доводилось слышать в академии в те минуты, когда он общался со своими одногруппниками. Позвольте полюбопытствовать, Лар Бэйкер. Что вы подразумевали под словом подготовиться? Я подозрительно прищурилась. Планировали постелить красную дорожку или разжечь костёр? Если последнее, то хочу напомнить вам, что времена Инквизиции давно прошли. Но если первое, то я буду рада дорожке и в следующий раз. Ленар весело расхохотался. Просто взял и расхохотался, не заботясь о манерах или других предрассудках, свойственных высшим аристократам. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что получу от назначения незабываемые впечатления. «Так почему ты пришла пораньше?» Нетерпелось поскорее приступить к новым обязанностям. Или, может быть, дело во мне? Понизилон голос до заговорщицкого шёпота, от которого у меня внезапно по телу пробежал целый муравейник. Так. Похоже, мне придётся варить сегодня ещё одно зелье, даже два. Отраву для насекомых, чтобы им не повадно было впредь лазить по мне. А ещё успокоительное. чтобы не взрываться подобно пороховой бочке каждый раз, когда бейкер решит поддеть меня. Эй, мук, как я уже успела подметить, доставляло это большое удовольствие. Вдох-выдох, отель, дыши глубже. Прежде чем ответить, я досчитала до 10. Не прильщайтесь, Ларб Бейкер. Вы не в моём вкусе. Понимаю, подобное сложно принять с учётом ваших амбиций и самовлюблённости. Однако не у всех девушек на вас свет сошёл с клинном. А пришла я пораньше, чтобы сэкономить время на дорогу. Да и чем быстрее закончу, тем раньше вернусь домой. Я был уверен, что ты проявишь характер и вообще не придёшь, внезапно признался Бейкер. Будь у меня выбор, я бы так и поступила, смиренно произнесла я. «В очередной раз пытаешься усмирить мою бдительность». Ленар сложил руки на груди и опёрся плечом о дверной косяк. «Разве такое уже было?» Он ничего не ответил. Лишь просверлил какое-то время меня взглядом, а затем повернулся и вошёл в дом. Я последовала за ним. Прихожая оказалась гораздо просторнее, чем я предполагала. «Я не могла. Слева имелся дверной проём, который вёл в кухню. В глубине прихожей находилась небольшая арка. За ней, как бы в продолжение холла, следовало помещение, очевидно, гостиная. На второй этаж в жилую часть дома устремлялась лестница с широкими ступенями. Что мне делать? спросила я после беглого осмотра. Не знаю, пожал он плечами. Я в этом деле не сведущ. Прислугой занимается мама. Просто представь на миг, что это твой дом. Ещё чего? фыркнула про себя. Жить мечтами последнее, что мне сейчас нужно. Короче, делай, что пожелаешь. махнул бейкер рукой, явно намереваясь исчезнуть с моей глаз долой. А если мне захочется его жечь? не удержалась от езвительного замечания. Можешь? Но тогда я переселюсь к тебе. Будешь видеть меня рядом с собой день и ночь. На его губах снова появилась ироническая ухмылка. Хуже кошмар сложно придумать. Не дожидаясь ответной реплики, поторопилась скрыться в кухне. Котелки и кастрюли были моими друзьями по жизни, и работа с ними всегда успокаивала. Однако сегодня я думала иначе. Хоть кухня и оказалась просторной и светлой, здесь было неуютно. Под ногами хрустел песок и мелкий мусор. Вопрос, когда тут убирали в последний раз, напрашивался сам собой. Напротив печи возвышался шкаф. На его полках сиротливо утились бело-розовые тарелки и блюдца, а над ними на гвоздиках, вбитых прямо в заднюю стенку шкафа, в тон им висели чашки. Да уж, к подобным условиям Бейкер точно не привык. И как он докатился до такой жизни? Надо бы узнать, за что его сюда сослали. Вдруг удастся помочь, чем и выпроводить в освоясе. Не зная, за что лучше для начала взяться в этом доме, я по привычке растопила печь. Затем нашла метлу, тряпки и принялась совершать паз за пасом, читая при этом заклинания за заклинанием. Прежде чем начинать что-то готовить, здесь следовало прибраться. Предоставив это дело магии, сама тем временем принялась рыскать по полкам. Из съестного в доме почти ничего не оказалось. Лишь кое-какие овощи, немного соли и сахара. Кроме супа, да еще вегетарианского, ничего не приготовлю сегодня. Придётся завтра ещё и к бакалейщику с мясником тянуться в перерыве между работой в лавке. К счастью, у меня хватило ума захватить с собой немного лимонных булочек с изюмом и один рулет с маком. Ту самую выпечку, что Бейкер заказывал при нашей первой встрече. Значит, с голоду не умрёт. А чего это я за него переживаю? Даже если и умрёт, какое мне до него дело? Поставив в печь котелок с водой, перебралась со своими помощниками в гостиную. Там тоже царило в некотором роде запустение. Потёртый ковёр нуждался в чистке. На овальном столе, каминной полке, креслах виднелся слой пыли. Если это я могла исправить, то с дырявыми занавесками на окнах мне было не совладать. Следовало их заменить. Закончив с первым этажом и решив второй оставить на завтра, я вернулась в кухню и стала варить суп. Когда он был почти готов, мне в голову закралась мысль, совсем не добрая. Едва на губах появилась злорадная улыбка, в котелок полетело хорошее жменье соли и чёрного перца. Красного, к сожалению, не нашлось. Раз уж мне не удалось отыграться на байкере с помощью зелий, сделаю это с помощью стрипни. Вдруг ещё и от обязанности дастся освободиться. Шанс был невелик. Он же вчера самовольно добрался до курицы с овощами. Но попытка не пытка. В половину девятого я накрыла на стол. Вскипятила чайник, уверенная, что от первого блюда хозяин дома сразу перейдёт к десерту и позвала его. Может, поужинаешь со мной? Любезно предложил бейкер, опускаясь на стул. Простите, но должна признаться, при виде вас у меня аппетит пропадает. Выпалила с оскарговкой и прикусила язык. Да так сильно, что впоследствии он мог распухнуть. И питаться мне тогда одними бульончиками да манной кашкой. Бейкер в ответ лишь широко улыбнулся. Поселилась смешинка и в глазах стального цвета. Однако в следующий миг, после того как хозяин дома проглотил ложку супа, Они так широко распахнулись, что казалось ещё немного и вылезут из глазниц. Рот округлился. Брови его вовсе исчезли за линией роста волос. Видимо, было очень вкусно. От напряжения кровь застучала в висках. В голове наперегонки забегали разные мысли, причём каждая из них представляла собой план по спасению собственной головы. а внутренний голос вопил, чтобы я поскорее уносила ноги. Однако Ленар повёл себя совсем не так, как я ожидала. Он судорожно втянул воздух, взял бокал с водой, сделал несколько внушительных глотков и облегчённо выдохнул. — Ну как? — спросила я, украткой вытирая вспотевшие ладони о платье. — Непередаваемый вкус. И очень бодрящий. В жизни ничего подобного не ел. Но лучше всё же перейду сразу к десерту. Привычный голос к бейкеру ещё не вернулся, поэтому он немного сепел. От услышанного сердце ухнуло в пятки. Что вы хотите этим сказать? Что не станете меня выгонять? Возмущённо спросила я, не теряя пока надежды. Неужели я снова потерпела поражение в этом маленьком сражении? И лишиться подобного веселья ни за что. С небывалой радостью отозвался Бейкер и сделал новый глоток воды. Здесь вам во не цирк, и я вам не обезьянка. Я разозлилась, даже покраснела от негодования, только что не шипела закипая. Ты всё не так поняла, грехом. Он поднялся со стула и приблизился ко мне. Я хотел сказать, что меня более чем устраивает твоя кандидатура на роль домработницы. Ты не ходишь за мной по пятам. Не сражаешься за мое внимание и не смотришь на меня со щенячьим восхищением. А твои проделки только скрашивают мою серую жизнь в этом захолустье. Между прочим, тебе следовало поступать на факультет дознавателей, а не зельеваров. Ты бы добилась в этой сфере невероятных успехов со своей фирменной стрепней. За стакан воды после такого супа преступники сознаются в чём угодно. Я смотрела на Бейкера снизу вверх. На языке вертелись фразы одна ихиднее другой, но от чего-то ляпнула: "Раньше вы были другого мнения". "Раньше? Это когда?" Он впился в меня проницательным взглядом, который давил, требовал рассказать куда больше, чем я обмолвилась. — Вот кому следовало стать дознавателем, а не мне. Не услышав от меня ни слова, хозяин дома продолжил. — В тебе столько тайн, Эль. — Что вы, Лэр Бейкер, я же простая, как булочка, хозяйственная, как мыло. — Или ты недооцениваешь себя, или намеренно принижаешь достоинство, чтобы отвести подозрения. — Твой язык острый, как игла, а сама ты порой взрывная, словно фаербол. Где ты взяла деньги на Имперскую академию? Оплатить обучение в ней под силу не каждому. Ты, как я, погляжу в шелках и золоте не ходишь, в замке не живёшь. Так откуда они у тебя? Я около минуты раздумывала, отвечать ли. Но потом решила, что в моей истории нет ничего такого, о чём следовало бы умолчать. Отец дал. А кто он? Спросил Бейкер без промедления, словно боялся потерять возникшую между нами тоненькую нить доверия. Император. Увидев, как вытянулось от изумления его лицо, я сначала захихикала, а потом и вовсе расхохоталась. Это была шутка. Но вы на нее повелись. Между прочим, незабываемое зрелище. Так кто твой отец? На этот раз с нажимом спросил хозяин дома. Без понятия. Возможно, я сталкивалась с ним не раз на улице, а может и нет. Ведьмы в краине редко знают имена своих отцов. Таковы уж у нас негласные правила. Хочешь иметь сильное потомство, научись держать язык за зубами. Из рассказов бабушки мне известно лишь то, что сразу после совершеннолетия мама отправилась в столицу, гдес её слов повстречала какого-то достойного мага и соблазнила его. В итоге на свет появилась я. Твой брат тоже владеет магией. На миг мне показалось, что в нём заговорил начальник управления. Я покачала головой и произнесла: "Нет. Отец Саймона жил через 3 дома от нас. Он был простым человеком, без серебренников в кармане. Зато руки росли откуда надо. Мама стала встречаться с Питером намеренно, в надежде выйти замуж и обрести опору. Но её мечта не осуществилась. За пару месяцев до рождения Саймона на питере во время рубки леса упала огромная сосна. Он умер на месте. После его смерти мама оставила попытки создать семью, как все нормальные люди, и смирилась со своим положением. "Да уж, незавидная у вас участь", потрясённо прошептал хозяин дома, нервно потирая подбородок. «А вы, Ларбейкер, что забыли в нашей глуши?» «Решила воспользоваться нитью доверия и я. Получил суда распределение и...» «Я думала откровенность за откровенность», — прервала его на середине фразы. «Но у меня есть соображения на этот счет». «Какие же?» Широкая бровь Бейкера изогнулась домиком. «Скорее всего, вы здесь из-за бывшего начальника управления». Его глаза стального цвета вмиг потемнели. Губы сжались в плотную линию. Значит, я попала в цель, и чутьё не подвело меня. Что-то в истории с Лэром Контиком было нечисто. Что тебе об этом известно? Он сделал напористый шаг вперёд, вынуждая меня отступить и выставить ладони вперёд в предупреждающем жесте. Однако Бейкер проигнорировал его и продолжил наступать. Это продолжалось до тех пор, пока я не уперлась спиной в стену. Он расставил руки по обе стороны от моей головы и угрожающе навис надо мной. «Так что тебе известно об унизительном поступке Лараконтика?» «Почти ничего. Я гулко сглотнула. От Бейкера исходила такая удивительная энергетика, что мое сердце одновременно охватили два противоположных чувства». уверенности в том, что за ним словно за каменной стеной, и опасности. Я не сомневалась, что своего врага Ленар раздавит как клопа. И складывалось впечатление, что он видит его во мне. Грейс только вчера посвятила меня в ту историю, продолжила я, когда заметила отразившееся на мужском лице недоверие, а затем юркнула ему под руку. Мне пора домой. Своим и зельям, с своим котёлком и зельем, с издёвкой бросил Бейкер. Ошибаетесь, к брату и приветику. Като пояснила, заметив его озадаченное выражение лица. Облезлое рыжее создание с порванным ухом? Именно. Этель, я хочу тебя предупредить. Его голос застал меня у входной двери. По старой памяти не лезь на рожон, а Оставь свою незаконную деятельность в прошлом, и спасибо. Это была первая в жизни благодарность, что я услышала от Линара. Как бы снег ни выпал после такого небывалого случая. Я вас услышала, Лэр Бейкер. С этими словами я нажала на ручку, вышла на улицу и сразу же ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Списав его на счёт любопытных соседей Бейкера, быстрым шагом устремилась домой. Работа намечалась немало. Линар Бейкер. Едва за грехом захлопнулась дверь, дом погрузился в неприятную тишину. В памяти невольно прокрутился наш небольшой, но довольно информативный разговор. Впервые в жизни я сочувствовал ведьмам. С чего бы? Из-за грустных ноток в рассказе Этель или описанных ею печальных событий. Надо было собраться с мыслями и заняться делами. Только ни одна из них не хотела приходить на мой зов, словно все они разом устроили себе выходной. Внезапно тишину в доме взорвало попискивание, которое доносилось из рабочего кабинета. Сработал почтовый ящик. Хоть мне и не терпелось продолжить ужин, и насладиться ароматной выпечкой. Любопытство всё же взяло верх над голодом, и я поднялся на второй этаж. Адское пламя, выругался и два пробежал глазами по строчкам срочного письма, пришедшего из главного управления. Я получил чёткие указания: завтра же в очередной раз проверить лавку сладостей для радости и прислать к обеду отчёт. К чему ты, Грехам, перешла дорогу в столице, что за тебя так взъелись резко? Впервые в жизни мне захотелось поступиться принципами и предупредить ведьмочку или же проигнорировать приказ. Однако последнее грозило мне выговором, и я решил положиться на благоразумие и усталость тель. Быстро настрачив ответ, отправил его почтовым ящиком в управление и вернулся в кухню. Где меня ожидали ароматный чай и вкусная выпечка. Стрелки часов на ратушной башне подползали к 7, когда я в сопровождении двух стражников вошёл в кондитерскую. На душе скребли кошки с огромными острыми когтями. Я чувствовал себя предателем, но уже не в силах был что-либо изменить. Механизм запущен, и его не остановить. Не успела за нами закрыться дверь, как на предупредительный звон колокольчика появилась хозяйка кондитерской. Если она и удивилась, то не подала вида. Её рыжие волосы каскадом спадали на спину, на голове любимая чёрная шляпа. Доброе утро! С напускным радушием воскликнула Грехам. Чем могу быть полезна? Лавка ещё не открылась, но вас в виде исключения обслужила. Или вы по делу? Аромат свежей выпечки был таким сильным, что рот вмиг наполнился слюной. Судя по лицам стражников, не у меня одного. Они тоже не отказались бы позавтракать во второй раз. Значит, есть шанс предупредить ведьмочку. Мы по делу и так. Многозначительно произнес я, намекая на истинную цель визита. «Грэхэм, умная, поймет, зачем мы явились. И пока будем пить чай, успеет спрятать свои склянки вне лавки. Тогда приступайте. Раньше начнете, раньше закончите. Я пока приготовлю для вас столик». Грэхэм посмотрела на меня с вызовом. Затем резко развернулась, отчего черное платье слегка взмыло в воздух. И скрылась в кухне. Этот, казалось бы, ничем не примечательный жест напоминал недовольный взмах кошки хвостом. Значит, всё-таки злилась. К счастью, магафон ничего не нашёл в лавке. То ли отель предчувствовал наше появление, то ли последовала моему совету и завязала сварку зелий. Хотя, как по мне, это не в её стиле. Тем не менее, я был рад, что всё обошлось. Отправив стражников за столик, решил перекинуться парой фраз с хозяйкой лавки. «Вернусь сегодня поздно. Вот, держи». Я взял ее за руку и вложил в ладошку бронзовый ключ. «И будь осторожна. Поговорим вечером». Этель Грэхэм Не успела я выдернуть руку из ладони Бейкера, как ощутила, что помимо нас двоих в кухне был кто-то еще. Сглянув на дверной проём, увидела застывшую в оцепенении Грейс. Не отводя глаз, она изумлённо смотрела на наши сплетённые руки. Пока я искала подходящий аргумент для оправдания, Бейкер отстранился от меня. Хорошего дня, пожелал он и поспешил присоединиться к стражникам. Что это было? с нажимом спросила кузина, и двое остались одни. Лэр Бейкер со своими людьми устроил в лавке очередную проверку. Только и всего. С наигранным весельем и натянутой улыбкой отозвалась я. «Я не об этом. Почему он держал тебя за руку?» Губы Грейс сжались в тонкую линию. Двоюродная сестра была настроена довольно воинственно. «Не придумывай, никто не держал меня за руку». Лорд Бейкер все-то поддал мне серёжку, которую я обронила и даже не заметила. И предъявила в доказательство серебряное украшение. Как мне это удалось? Я подменила ключ на драгоценность с помощью магии. Пока Грейс провожала Линара восхищённым взглядом, Кузина нахмурилась, однако не сделала ни одной попытки вывести меня на чистую воду. Лишь поинтересовалась, не нашли ли у нас чего-нибудь незаконного при обыске. И занялась делом, услышав отрицательный ответ. Мысль о том, что Бейкер вернется домой поздно, грела душу. Может, мне и вовсе удастся улизнуть до его прихода. Было бы замечательно. От подобного предположения у меня поднялось настроение. Захотелось петь и танцевать. чем и занялась под недоуменные взгляды своих помощников.